Заключение Аудиокнига закончилась, работа начинается. Мы на двоих прочитали более четырех тысяч книг. И точно знаем, книги никого не делают богаче, успешнее и эффективнее автоматически. Работать надо. И вот какой план работы мы вам предлагаем. Посмотрите еще раз на возможности системы 12. Первое. Пересмотрите цели. Второе. Осознанно используйте время. Третье создавайте настрой. Четвёртое наращивайте энергию. Пятое формируйте расписание. Шестое адаптируйте списки. Седьмое благоустройте среду обитания. Восьмое используйте приёмы, хаки, привычки и таланты. Девятое выберите железо, десятое подберите софт, одиннадцатое найдите своих людей, двенадцатое уберите ограничения. Вы точно станете более эффективными, а на какое чуть-чуть зависит от вас. Запишите себе от одной до четырёх точек роста в каждом элементе системы 12. Не беритесь сразу за много точек, чтобы не получить расфокус. Работайте со списком, одновременно улучшая не более четырёх точек. Добившись роста, выберите следующие четыре и повторяйте снова. Вы спросите, когда можно остановиться? Мы сами не останавливаемся, и вам не советуем. Работать по этим 12 направлениям можно бесконечно, всю жизнь. Работайте. Александр Игорь